Глава двенадцатая. Сказать, что она волновалась, значит промолчать. Уже час Белла выбирала платье, в котором пойдёт на первое свидание с Дэймоном Мару. Остановившись у кровати, окинула взглядом кучу вещей на ней. И запрокинула голову, промыча в потолку что-то нечленораздельное. Развернулась, раскинула руки, упала на спину прямо в эту гору. Свидание с Мару. Немыслимо. Но больше всего пугало собственное сердце. готовые выпрыгнуть из груди и умчаться прочь из комнаты. Покинув госпиталь, Белла не сразу взялась за анализ своих чувств. Сначала они с Антаром переместились к нему домой, где миссис Холланд долго сокрушалась на тему безответственности и несерьёзности своего сына. Он ушёл, ничего не объяснив, спасибо хоть лекарство прихватил с собой. После того, как Антар проделал все необходимые процедуры и выпил последние на день зелья, Сара усадила их обоих за стол и накормила плотным ужином. У Беллы не осталось сил спорить. Ей хотелось поскорее закончить этот сумасшедший день и забраться в наполненную горячей пеной водой в ванную. Но сначала нужно было наведаться в штаб. Ложиться спать, так и не узнав, чем всё закончилось, для Флой и деда она не могла. Антар же больше всего переживал за нота. Тот несколько лет, как влюблён в Флориану, общался с ней дольше и плотнее всех остальных, вместе взятых. и даже не заподозрил неладное. Она всегда была особенной, не похожей на других. Именно это его и зацепило. А теперь, когда правда вскрылась, как Нот это воспримет? Одно дело отсутствие у его избранницы магических способностей, и совсем другое — преступление, которое она совершала. Её руки замараны убийством, даже если закрыть глаза на два покушения, из которых несостоявшиеся жертвы вышли живыми. не брать в расчёт трёх погубленных фамильяров. Хотя как не брать? Белль всё ещё ощущала рваную рану вместо своей призрачной совы. А когда задумывалась о том, скольких убил её родственник, откачивая силу у трёх ведьм за год, Беллу охватывал ужас. В штабе было людно. Праздновали победу. Белль вошла в уже слегка пьяную шумную толпу, нисколько не разделяя их радости. Антар сразу же нашёл ноту и утащил его на разговор. Абелла выхватила из гогочущей компании Майка. Вытащила его к лестнице, где громкая музыка не давила на уши. Аккорды Led Zeppelin заглушила хлопнувшая за ними дверь. «Не рано ли?» — прошипела она, отпустив его рукав. «Детка, ты не представляешь, какая ты молодец, если бы...» «Прекрати, Майк. Я сегодня лишилась фамильяра и подруги. Чуть не потеряла очень важного для меня человека и чудом осталась жива сама». Майк сгрёб её в охапку, смачно чмокнул в губы и отпустил, широко улыбнувшись. «Альфы больше нет, мелкая. Это конец для мутантов». Она вздохнула и улыбнулась, заразившись его весельем. «Но их ещё очень много на свободе. Согласись, прежде чем улицы Тирхада окончательно очистятся от сумеречных тварей. Пройдёт немало недель». Майк ткнул указательным пальцем вверх. «А вот и нет». Белль вопросительно вздёрнула брови. Лорд Гвейденби согласился помочь. Она обняла себя за плечи. «Да, касательно моего деда. Что ему грозит?» «И флориан Бэль посмотрела в сторону двери, за которой громыхала музыка. «Как её накажут, ты знаешь?» Майкл уселся на нижнюю ступень лестницы и взглянул на Бэллу снизу вверх. Похлопал ладонью рядом с собой. «Иди сюда. День был долгий, наверняка на ногах еле стоишь». были пустилась рядом, привалившись к другу плечом. Он погладил её по коленке, придвигая ближе. «Теперь всё будет как раньше. Твой дед — создатель мутантов и способен контролировать основную их часть. С его помощью мы уничтожим вампиров уже завтра. С оборотнями таких проблем у нас не было. На отлов последних оставшихся уйдёт максимум неделя. А тех, кто успел вылезти из сумрака вслед за ними... Загоним обратно силами артефакторов. Лорда Гвиденби ждёт заключения, но... Скорее всего, ему предложат иной путь. Откупиться, да? Майк промолчал, тут и без его ответа всё было ясно. А Фло? Её деды чернокнижника уже взяли под стражу. Завтра запустят расследование. Сама же девчонка уже совершеннолетняя, будет суд. Она обычный человек, без магии. Разве её могут судить по нашим законам? Этого я не знаю, малыш. Но на счету этой семейки очень много смертей. Ничего хорошего Флориану уже не ждёт. Они надолго замолчали, каждый думая о своём. Белль едва держала глаза открытыми, такой уставшей была. Чуть толкнув Майка плечом, первый нарушила молчание. «Куда ты теперь?» Комиссариат не предлагал места. «Нет, это не моё. Забыла, как со мной познакомилась. Лес, палатка, гитара у костра». Мы с парнями продолжим своё путешествие». бэл улыбнулась, села прямо и посмотрела на друга. «Неужели покинешь Тирхаду? И в Швейцарии мы уже вряд ли увидимся. Я буду скучать», — громила Майк. «Очень-очень». Он обнял её, прижимая к могучей груди. «Ну ты ещё раз плачься. Я же не на соседнюю планету собираюсь. Письма никто не отменял. И приезда в гости хотя бы раз в год». бэл фыркнула. «Ну, конечно». Я серьёзно. Ладно. Хочешь чего-нибудь выпить? Расслабиться после тяжёлого дня? Нет, всё, что я хочу, — это горячая ванна и уютная кровать. Ты это заслужила. Дать портал. Не надо, у Антара возьму. Возвратившись в шумный зал, Белла нашла друзей на одном из диванов. Нот сидел с прямой спиной, бледный, и смотрел перед собой ничего не выражающими глазами. Антар стоял напротив, что-то говорил и жестикулировал. Остановившись недалеко от них, Белль передумала подходить. Потому что банально не знала, как завести беседу с Нотом. Что ему сказать? Тема Фло еще долго будет для них болезненной. Отвернувшись, она снова нашла Майкла и взяла у него портал. Попросила сообщить Антару, что она отправилась домой, а потом ушла. Пролетела неделя. Дэймона выписали далеко не сразу. Хотя выглядел он в их встречу, не сказать, чтобы очень плохо. Потом его на пять долгих дней затянуло в комиссариат, шло самое горячее время отлова оставшихся мутантов и разбора полётов по прошедшим операциям. И когда Голубка с запиской постучала в окно Беллы, та уже места не находила от волнения. В голове хозяйничали самые дурацкие мысли вроде «Зачем ты первая полезла его целовать, дура?» или «У него было временное помутнение от зелья, он всё забыл». Развернув похолодевшими пальцами полоску пергамента, прочитала. «Ты же не забыла о свидании?» «Будь готова к 6 вечера, Дэймон». «И всё?» — недоуменно пробормотала она. «Как именно мне быть готовой? Хоть бы намёк сделал, куда пойдём». Откинув записку на подоконник, взглянула на Бенджа. «Что мне надеть?» Фикус прошелестел что-то на своём цветочном. Белль вздохнула. Добралась до шкафа и распахнула дверцы. Критично осмотрела содержимое. «Я не была на свиданиях тысячу лет. С Антаром они перескочили конфетно-букетный период, да и в Академии особо на свидание не походишь. К тому же, это был Антар, её лучший друг, которого она знала с начальной школы волшебства. А теперь? Теперь у неё свидание с Дэймоном маро о чём раньше даже предположить не могла. Размышляя о насущном, Белль вытаскивала одно платье за другим и откидывала на кровать вместе с вешалками. А когда шкаф оказался пуст, отвернулась, зацепившись взглядом за окно. На этот самый подоконник она забиралась пять лет назад, чтобы спрыгнуть со второго этажа в сугроб. Через минуту после того, как мальчишка-второкурсник драконии Академии вошёл в дом вместе со своими родителями. В гостиной уже ждал верховный, который должен был скрепить союз двух домов. Белла знала о том мальчишке только имя и фамилию. И умчалась, как от огня, даже не попытавшись узнать больше. «А что, если бы побег не удался?» Нанятая семьёй жениха, служанка вернулась с жемчужной заколкой, которую забрала со столика Теи, и завершила прическу. А потом Белль спустилась вниз к ожидающим её людям. Вздёрнула подбородок, запихнув страх и обиду глубоко-глубоко. И впервые взглянула на старшего сына достопочтенных Моро. Понравились бы они в тот вечер друг другу? Или расстояние в пять лет было более чем необходимо? и без него они не стали бы нынешними Дэймоном и Белль. Ей очень не хотелось осознавать, что пролетевшие в Швейцарии годы оказались бессмысленны. Ведь убегала она от того, к чему в итоге вернулась, и чувствовала, что обманула вовсе не судьбу, а лишь себя одну. Дэймон. Дэймон всегда знал, чего хочет. Несмотря на привилегии знатного рода и, казалось бы, поминутно расписанную судьбу, Он пошёл по дороге, выбранной самостоятельно, а не навязанной родословной. Какой скандал закатил отец, узнав, что наследник подался в комиссариат? Дэймон должен был встать во главе семейного бизнеса, а вместо этого отправился отлавливать всякую шваль. Но это бесконечное «должен» и «обязан» вгоняли его в уныние, от которого он старался убежать как можно дальше. К счастью, родители смирились с его выбором. Даже как-то слишком быстро. Уже позже Дэймон узнал истинную причину. В Тирхаду возвращалась внучка лорда Гвиденби, та самая, которая навела шума своей выходкой на несостоявшейся помолвке. За ней нужно было присмотреть, и в уплату какого-то долга глава дома Моро пообещал обеспечить её безопасность. Его сын, какая удача, как раз мог себе позволить завалиться в драконью академию, проходить наставническую практику. Для этого ему пришлось вывернуться ужом перед начальством и заверить, что личные дела никак не повлияют на его стажировку в рядах убойного отдела комиссариата. Не такая уж большая плата за тишину и спокойствие в родовом поместье. Знал ли он, что дело примет настолько неожиданный поворот? И вновь всплывшая, сбежавшая невеста займет все его мысли. Белли Гвиден безобралась в сердце с ногами, уютно обосновалась в нем и выбираться не спешила. А он и не хотел этого. Напротив, готов был сделать что угодно, чтобы она подольше задержалась, желательно на всю жизнь. Именно это желание привело его в камеру промежуточного содержания преступников, где проводил уже третьи сутки человек, которому Дэймон должен быть обязан встречи с Беллой. Если б только не мотивы, с которыми он устроил всё это. «Как вы себе это представляли, лорд Гвиденби?» — протянул Дэймон, не сводя глаз с заключённого. Между ними стоял небольшой стол, на который облокотился старик. Запястья его были скованы магическими цепями, хотя этого и не требовалось. Он шёл комиссариату навстречу, соглашаясь сотрудничать. Благодаря чему его наказание сузилось до штрафа в казну Тирхады и домашнего ареста на ближайший год. Но начальник отдела, питавший особую неприязнь к таким вот поблажкам, решил отыграться по полной в то короткое время, на которое лорд тут задержится. «Ничего нового придумывать не придется», — проговорил он, натянуто улыбнувшись. «Я просто заберу правнука или правнучку к себе и введу в свой род». Дэймон откинулся на спинку стула, чувствуя, как в груди поднимается нечто большое и тяжелое, готовое вырваться на волю и растерзать сидящего напротив старика в клочья. «Не нужно говорить об этом, как о чем-то имеющем шансы на исполнение». Лорд прищурился, внимательнее глядя на Дэймона. «Почему это тебя так задевает?» «Таков был план с самого начала. Договор подписан твоим отцом пять лет назад. Даже если бы союз был и оказался исключительно договорным», проговорил он сквозь зубы, «я ни за что не выполнил бы условия вашей сделки». «Договор уже подписан, тебя никто не спрашивает. Закон и магия на моей стороне». «Желаете поговорить о законе?» В голубых глазах блеснуло инием. «Серьёзно?» Старик прожёг его долгим взглядом. Затем устало вздохнул и тоже откинулся назад. «Я просто хочу жить». «Не готова отдать в жертву проклятию невинную жизнь?» «Беллатрикс обязана мне всем, что имеет». Она жила ни в чём себе не отказывая. Училась в лучшей школе Швейцарии получала. «Она ничем вам не обязана. Мои силы на исходе». сорвался вдруг на крик лорд Гвиденби. А «Ребёнок. Я приму его в рот и смогу заменить им Белатрикс. Детская магия стихийна. Это то, что даст мне дополнительный десяток лет. Я многого не прошу». Дэймон фыркнул, не веря собственным ушам. «А что потом, когда время всё же возьмёт своё и вас не станет? Ваш наследник останется единственным в роду и проклятие запустит в него щупальца, расцветая в полную мощь. «Вы готовы обречь его на это?» Лорд отвёл глаза, ничего не ответив. Дэймон подался вперёд, вставая и опираясь на столешницу ладонями. «Мне плевать на ваши договорённости. Я увезу Беллу так далеко, насколько это возможно. Вам придётся всю жизнь искать нас, дабы взять обещанное. Но подумайте хорошенько, стоит ли оно того. Всегда есть иной путь. Как только Белль вступит в рот Моро, я потеряю с ней связь. У меня будет максимум год, пока родовые нити не истончатся полностью. И этот год я проведу прикованным к постели, скорее всего. А потом отнимете у Белли ребёнка, введёте его в рот, как и её саму когда-то. Или же переиграете свою слабость и поставите точку на своих условиях. Старик наградил Дэймона долгим взглядом и растянул губы в странной улыбке. Невероятно. Ты действительно её любишь. Что же здесь невероятного? Лорд промолчал, вновь уводя взгляд. «Ни я, ни она ничего вам не должны. Придётся аннулировать договор с моим отцом и встретить свои страхи один на один, лорд Гвиденби. Или идти на меня войной. Выбор за вами». Белль. Выходя из душа, Белла вдруг покачнулась, ощутив слабость в коленях. Оперлась на стену одной рукой и зажмурилась. Перед глазами поплыли белые пятна. В груди налилась чудовищная тяжесть, сердце зашлось в сумасшедшем ритме. Ей стало невыносимо жарко, даже прохладные пряди волос, облепившие спину и плечи, не помогали остудить пылающую кожу. Всё прекратилось так же внезапно, как и началось. Жар отхлынул, камень на душе рассыпался пылью, стало легче дышать. А потом раздался звон разбившегося стекла. Открыв глаза, Белла увидела кулон у своих ног. Цепочка медленно таяла, обращаясь чёрным дымом, а вместо красного камушка в серебряной капельке на полу блестели мелкие осколки. Белль потянулась к артефакту, что должен висеть на шее, но ничего не нащупала. Выпрямилась и смотрелась. Что за... Не успела осмыслить происходящее, как перед ней появился призрачный ворон. В прошлый раз он принёс ей послание от деда, и сейчас в его клюве был зажат маленький свиток. Не глядя, схватив полотенце, Белли обернулась им и забрала у вора письмо. Птица издала гортанный звук и развеялась чёрным дымом. Прямо как цепочка артефакта. Дабы убедиться, что ей не показалось, Белла ещё раз взглянула под ноги. Осколки всё ещё были там. Перешагнула их, прошла в комнату, села на край кровати и развернула свиток. Знакомый почерк. Сглотнув появившийся в горле ком, принялась читать. Я виноват перед тобой, и вину эту, увы, искупить невозможно. Но я прошу тебя меня простить. Прощение — вот чего не хватало моему отцу, чтобы не дать возможности проклятию появиться. Обида — мост в пропасть. Двери, которым лучше оставаться закрытыми, не позволяя этой тьме найти путь в твою душу, дорогая. Ты похожа на свою маму больше, чем я мог вообразить. Будь счастлива, Белль. «Твой дед Говард». «Он впервые назвал ее Белль», письмо засветилось, меняясь. Теперь Белла держала в руках документ с печатью, гласивший «Я, лорд Говард Гвиденби, исключаю свою внучку, и единственную прямую наследницу Беллатрикс из рода. Подтверждаю магией и кровью, что имя, данное ей при рождении, — Астери». Она выдохнула, прикрыв глаза. Пергамент выпал из ослабевших пальцев и спланировал на пол. потянувшись к груди, где так долго висел кулон, вжала ладонь в прохладную кожу. Щеки защекотали слезы. Белль все поняла. Он разорвал их связь, добровольно отдавая себя на растерзание проклятью. И то, что артефакт разбился, означало одно — его создателя больше нет в живых. А принесший ей послание ворон был последним дыханием ее деда. Род Гвиденби прервался. Она свободна. от Отчего же так горько и больно? По коридору застучали торопливые шаги, и в комнату без стука вбежала леди Астери. «Белатрикс!» — взволнованно начала она, но осеклась. Белла мазнула по ней размытым взглядом, затем спрятала лицо в ладонях и разрыдалась. Громко и надрывно, как плакала в последний раз ещё в далёком детстве. Со слезами выливалась тяжесть обидно жестокого человека, вырастившего её и воспитавшего. И за этой горечью потянулись ниточки чего-то совсем иного, светлого, тёплого. Белла прощалась с маленькой, обманутой всеми девочкой, освобождая её от цепей прошлого. Тётя прошла через комнату, останавливаясь совсем рядом. И вдруг притянула Белли к себе, неловко обнимая, поглаживая вздрагивающие плечи и влажные волосы после душа. «Дедушка завещал тебе всё, что имел. Мне ничего не нужно», — всхлипнула Белла. Она постепенно успокаивалась, становилась легче на сердце, словно сквозь тучи пробивались лучики солнца. Но оставалась грусть, которую ей ещё придётся пережить и принять. «Пойдём, выпьем сладкого чая», — тихо проговорила леди Астерии. К назначенному Дэймонам времени было окончательно успокоилась. Впереди ещё много тяжёлых дней, похороны, поездка в Швейцарию и осознание того, что она снова носит фамилию Астерии. Но грядущий вечер ей хотелось провести ни о чём из этого не думая. Она вышла из дома раньше на пять минут. Ей казалось, что время тянется бесконечно медленно, а с последней встречи с Дэймоном прошли не дни, а месяцы. Устав терзаться муками выбора наряда, она взяла то, что первым попалось в руки. Это оказалось одной из купленных недавно платьев, насыщенное синей, с узкими длинными рукавами и вырезом, открывающим ключицы. В пару скромному верху прилагался совершенно легкомысленный низ, асимметричный подол открывающий правое бедро. Выглядело красиво. Под него Белла подобрала туфли на шпильке и очень надеялась, что Мару не поведёт её куда-нибудь на каток. Трансформировать с таким трудом выбранные вещи вверх кощунства. Было бы гораздо удобнее в джинсах и кроссовках, но это же первое свидание. Хотелось выглядеть на все сто, и неважно, что Дэймон уже видел её не в лучшем виде. Выйдя на порог в одном платье, постояла немного, вдыхая вечернюю свежесть весны и раздумывая, вернуться ли за кардиганом. Но потом махнула рукой и двинулась к воротам. «Ведьма она или кто? Найдёт, как согреться, если понадобится». Едва она закрыла за собой калитку, на дороге материализовалась знакомая чёрная машина. Дверца приглашающе распахнулась, но никто навстречу не вышел. Бэль подошла и неуверенно заглянула в салон. На заднем сиденье было пусто. «Дэймон?» «Садитесь, мисс», — раздался мужской голос со стороны незанятого кресла водителя «Невероятно. Он послал за мной машину с привидением». Мотор заурчал чуть громче, и Бэлла поторопилась сесть, не забыв хорошенько хлопнуть дверцей. Вечер начался не совсем так, как она себе представляла, и негодование, зашевелившееся внутри, искало выход. «В последнее время я не очень люблю сюрпризы, господин призрак». Натянуто улыбнулась она зеркалу заднего вида. Машина тронулась с места, в салоне заиграла приятная музыка. Белла проводила взглядом исчезнувший за поворотом дом и запоздала подумала, что она даже не засомневалась в собственной безопасности. Ничему попытки похищения её не научили. В груди зашевелилась тревога. Откинувшись на спинку сиденья, Белль призвала фамильяра. с лёгким свечением у ног возник чёрный пёс. Зевнул, клацнул зубами и пристроил тяжёлую голову на хозяйские колени. Выглядел он спокойным даже слишком. «Ладно, Дэймон, надеюсь, ты просто не успел переделать все свои дела к назначенному времени». «Вдруг на сиденье рядом материализовался сам маро «Успел». Белла вскрикнула, отшатнувшись к окну. «Да чтоб тебя!» «Крепко любили, ценили и уважали». улыбнулся он. «Если б под рукой было что-нибудь тяжёлое, она наверняка огрела бы его этим. У меня чуть сердце не выскочило». Подавшись навстречу, Бель намеревалась хорошенько стукнуть Мару по плечу, но тот поймал её ладони, поцеловал кончики пальцев. Это достаточно невинное действие в сочетании со взглядом чуть потемневших голубых глаз подействовало на неё совершенно неожиданно. Она застыла, как заколдованная. Бушующие в груди эмоции резко опали. уступая место совсем иному чувству — лёгкому трепету в солнечном сплетении и теплу на щеках. «Прости», — не хотел пугать. Дэймон чуть сжал её ладонь. Сейчас он напомнил ей того молодого мужчину, которому она по ошибке подсела в такси прошлым летом. Только теперь от него не хотелось избежать совсем напротив. Оказаться ещё ближе, вдохнуть полной грудью пряную свежесть парфюма и поделиться всем, что печалит. Дедушка умер. Сорвалось с языка, прежде чем она подумала об этом. Дэймон чуть поменялся в лице. Он исключил меня из рода и... Прикусила губу, отвела глаза. Проклятья больше нет. Как и рода Гвиденби. Я свободна. Но... Я так хотела этого, но не думала, что его смерть так меня заденет. Дэймон притянул её ближе. Обнял одной рукой и поцеловал в висок. Лорд сделал правильный выбор. Немного помолчав, проговорил он. Ушел на своих условиях. «Да», — прошептала она. «И я благодарна ему за это».